Часть ч е т в р 4. Дабы сделать дальнейшее повествование более понятным моему благосклонному читателю, я вынужден сказать несколько слов о том исключительном, весьма для меня лестном и, боюсь, даже не в вполне заслуженном положении, которое занимаю я в нашей тюрьме. С одной стороны, моя душевная ясность, редкая законченность миросозерцания и благородство чувств, поражающие всех моих собеседников, с другой, некоторые весьма, впрочем, скромные услуги, Оказанные мною господину начальнику создали для меня ряд привилегий, которыми я пользуюсь, конечно, вполне умеренно, не желая выходить из общего плана и системы нашей тюрьмы. Так, на е ж е н е д е л ь н о е отнюдь неограниченное временем свидания ко мне допускаются все желающие меня видеть, что по д ч а с составляет довольно изрядную аудиторию. Не смея вполне принять уверения господина начальника, что я мог бы составить гордость любой тюрьмы, из сложной скромности сказать что слова мои пользуются надлежащим весом, и что среди посетителей моих я насчитываю немало горячих почитателей и пылких почитательниц. Упомяну, что сам господин начальник, как равные помощники его, нередко оказывают мне честь своим п о с е щ е н и е м черпая у меня силы и мужество для продолжения их нелегкого труда. Конечно, вполне свободно я пользуюсь тюремной библиотекой и даже архивом тюрьмы, и если на мою просьбу дать мне точный план тюрьмы, Господин начальник ответил вежливым отказом, т о отнюдь не почувствуя недоверия ко мне, а лишь потому, что таковой план составляет государственную тайну. Признаюсь, и без некоторого трепета приступаю я к изображению нашей тюрьмы. Это — огромное пятиэтажное здание, имеющее форму буквы «Т», сложенными в пять, местами в шесть кирпичей. Расположенное на окраине города, на границе пустынного, поросшего бурьяном поля, оно изредка привлекает взоры путника своими суровыми очертаниями, с у л я е м ы покой и отдых от бесконечных скитаний. Не будучи оштукатурено, здание сохраняет естественный темно-бурый цвет старого кирпича и вблизи, как говорят, производит впечатление сумрачное, даже угрожающее, особенно на людей нервных, которым красные кирпичи напоминают кровь, кровавые куски человеческого мяса. Небольшие темные плоские окна с железными решетками – естественно, завершают это впечатление и всему целому придают характер у г р ю м о й гармоничности, суровой и мрачной красоты. Даже в хорошие дни, когда на нашу тюрьму светит солнце, она не теряет вида мрачной и угрыбой важности и непрестанно напоминает людям, что законы существуют, и нарушителей их ждет кара. Кара! Кара! Моя камера находится на высоте пятого этажа, и в решетчатое окно открывается прекрасный вид на далекий город и часть пустынного поля. уходящего направо, налево же продолжается предместие города и находится, как мне сказали, церковь с прилегающим к ней городским кладбищем. О существовании церкви и даже кладбища я знал, впрочем, и раньше, по печальному перезвону колоколов, какого требуют обычаи при п о г р е б е н и и умерших. Вполне соответствует внешней выдержанности стиля, в н у т р е н н е е у с т р о й с т в о тюрьмы столь же з а к о н ч е н о г а р м о н и ч н о и ц е л е с о о б р а з н о Чтобы яснее представить его моему читателю, я позволю себе привести пример безумца, который вздумал убежать из нашей тюрьмы. Допустим, что смельчак обладает сверхъестественной геркулесовой силой и ломает замок на своей двери. Что он находит? Коридор, многократно прегражденный решетчатыми дверьми, способными выдержать канонаду. И вооруженных надзирателей. Допустим, что он убивает всех надзирателей, ломает все двери и выбирается на двор. Быть может, он думает, что он уже на свободе. А стены, что трижды каменным кольцом обвивают нашу тюрьму. Допуская все это г а л е м а т ь ю я умышленно упустил из виду надзор. А надзор не усыпен. День и ночь я слышу за дверьми шаги тюремщика. День и ночь в маленькое окошечко на двери за мной следит чей-то глаз, контролируя мои движения, читая на лице моем мысли, мои намерения, наконец, мои сны. Днем я могу усыпить его внимание ложью. Придав лицу выражение веселое и беззаботное, Но я еще не встретил почти человека, который мог бы лгать во сне. Как бы ни охранял я себя днем, ночью я выдам себя невольным стоном, судорогой в лице, выражением усталости и тоски, и другим проявлением совести нечистой и беспокойной. И для меня является огромным счастьем то, что я не преступник, что совесть моя спокойная и чиста. «Читай, мой друг, читай!» Говорю я неусыпному глазу, спокойно укладываясь спать. «Ты ничего не прочитаешь в моем лице». Но в одном случае тот, кто наблюдает за мной, стал невольным поверенным моим. Читатель догадывается, конечно, что речь идет о моей любви, госпожа а н э н Должен, однако, отдать справедливость той крайней благородной деликатности, с какой, наблюдавший за мною, удаляется от окна, заметив мое характерно возбужденное состояние и некоторое приготовление. о ч е возможно, впрочем, что это делается по распоряжению господина начальника. Из естественного чувства благодарности, так как окошечко в двери, мое изобретение. Да, это я изобрел окошечко в двери. Я чувствую, что мой читатель удивлен, недоверчиво улыбается, мыслительно обзывая меня фанфароном и лгуном. Но есть случаи, где скромность излишня, даже вредна. Да, это простое и в своей простоте гениальное изобретение принадлежит мне, так же, как Ньютону, его б и н о м Кеплеру, его законы вращения светил. Впоследствии Поощренный успехом своего изобретения, я открыл и ввел в обиход тюрьмы целый ряд маленьких усовершенствований, но они касались деталей, формы замков и тому подобного. И как все другие маленькие изобретения, влились в общее русло жизни, увеличив ее правильность и красоту, но не сохранив за собой имени автора. Окошечко же в двери — мое, и всякого, кто осмелился отрицать это, я назову лжетцом и негодяем. Пришел я к моему изобретению — при следующих обстоятельствах. Однажды во время проверки некий арестант железной ножкой от кровати убил вошедшего к нему надзирателя. Конечно, н е к о д я и повесили на дворе нашей же тюрьмы, и администрация легкомысленно успокоилась. Но я был в отчаянии. Великая целесообразность тюрьмы оказывалась пнимой. Раз, возможно, такие вопиющие факты, как можно было не заметить, что арестант отломал ножку от своей кровати? Как можно было не заметить, наконец... того несомненно возбужденного состояния в каком он должен был находиться перед совершением убийства и каковое его внимательному наблюдателю если бы такое существовал дало бы возможность предотвратить происшедшее поставив вопрос столь точно и прямо я уже тем самым значительно приблизился к решению загадки и действительно по прошествии двух илитр х недель я совершенно просто и даже как будто неожиданно пришел к моему великолепному изобретению сознаюсь откровенно что до сообщения моего изобретения господину начальнику тюрьмы я пережил минуты некоторого колебания, весьма естественного в моем положении узника. Читателю, который все же удивится этому колебанию, зная меня за человека с чистой незапятнанной совестью, я отвечу цитатой из моего дневника заключенного, относящейся к тому времени. 1 сентября 18-го. «Как затрудительно положение человека, осужденного безвинно, подобно мне». если он печален, если его уста окованы молчанием и глаза опущены долу. Про него говорят. Он раскаивается, он мучается угрызением совести. Если в невинности с е р д ц е своего он улыбается ясно и благожелательно, наблюдатель мыслит. Вот лживой и притворной улыбкой хочет он скрыть свою зловещую тайну. Что бы он ни делал, он окажется виновным. Такова сила предвзятости, с которой предстоит не бороться. Но я не виновен. И буду самим с о б о ю в твердой уверенности, что ясность духа моего разрушит злые чары предубеждения. И уже на следующий день господин начальник тюрьмы горячо жал мне руки, выражая свою признательность. А через месяц на всех дверях во всех тюрьмах государства темнели маленькие отверстия, открывая поле для широких плодотворных наблюдений. Я же радовался глубоко с осознанием, что если в целесообразности тюрьмы и существуют некоторые пробелы, то не потому... т о в основе ее лежала ложная идея, а лишь потому, что ограничены силы человека. Но чего не может сделать один, то делает другой. И так в совместной, дружной работе движется человечество к осуществлению великих заветов разума и строгих предначертаний неумолимой справедливости. Глубокое удовлетворение дает не весь распорядок нашей тюремной жизни. Часы вставания и сна, обеды и прогулок расположены столь рационально, в таком соответствии с истинными потребностями природы, что уже вскоре теряют характер некоторой принудительности и становятся естественными, даже дорогими привычками. Только этим могу объяснить тот интересный факт, что, будучи на свободе юноши нервным и слабосильным, склонным к простудам и заболеваниям, в нашей тюрьме я значительно окреп и для своих шестидесяти лет пользуюсь завидным здоровьем. Я не толст, но и не худ. Имею сильные легкие и сохранил почти все зубы, за исключением двух коренных с левой стороны челюсти. Характер у меня прекрасный, ровный, сон крепкий, почти без сновидений. ф и г у р у й своей, которой преобладающим я в л я е т с я в ы р а ж е н и е спокойной силы и уверенности, а также лицом, я напоминаю несколько Микеланджеловского Моисея, так говорят, по крайней мере, некоторые из моих любезных посетителей. Но еще более, нежели правильный и хороший режим, укреплению души моей и тела содействовала та удивительная и вместе совершенно понятная и естественная особенность нашей тюрьмы, по которой из жизни ее совершенно устранен элемент случайного и неожиданного. Не имея ни семьи, ни друзей, я совершенно избавлен от этих гибельных для жизни потрясений, которые приносят с собой измены, болезни, наконец, смерть близких. Пусть вспомнит мой благослонный читатель, как много людей погибло на его глазах не через себя, а лишь вследствие того, что капризная судьба связала их с людьми недостойными. Не разменивая своего чувства любви на мелкие личные привязанности, Я тем самым одновременно освобождаю его для широкой, мощной любви к человечеству. А так как человечество бессмертно, не подвержено болезням и в гармоническом целом своем, несомненно, движется к совершенству, то и любовь к нему является наиболее верной гарантией душевного и телесного здоровья. Мой день ясен, и столь же ясны, как он, все грядущие дни, ровные и светлые чередуя плывущие ко мне навстречу. Ко мне не ворвется корыстный убийца, меня не раздавит шальной автомобиль. На меня не свалится болезнь ребенка. Ко мне не подкрадется из темноты жестокое предательство. Моя мысль свободна, мое сердце спокойно, моя душа ясна и светла. Ясные и точные правила нашей тюрьмы определяют все, чего не должен я делать, избавляя меня от тех несносных колебаний, сомнений и ошибок, которыми так чревата практическая жизнь. Правда, и в нашу тюрьму, сквозь ее высокие стены, проникают иногда вение того, что люди невежественные называют случаем или даже роком, и что я в л я е т с я только необходимым отражением общих законов, но потрясенная временно жизнь быстро возвращается в свое обычное русло, как река после разлива. К этой категории случайностей нужно отнести упомянутое высшее убийство надзирателя, редкие и всегда неудачные попытки к бегству, а также смертной казни, ареной которых является один из отдаленных дворов нашей тюрьмы. Но и здесь я должен отдать справедливость той мудрой целесообразности, с какой проводятся казни, совершаясь обычно на рассвете в пору наиболее крепкого сна, надлежащем расстоянии от наших камер, они не нарушают покоя лиц сторонних и незаинтересованных. Только однажды, на рассвете, не послышался чей-то взволнованный крик, но очень возможно, что я ошибся, признав за призыв о помощи ночной вопль какого-либо животного или перенеся в действительность отрывок собственного сна. Наконец, есть еще одна особенность в с т р о е нашей тюрьмы. которую я считаю наиболее плодотворную, всему целому придающую характер суровой и благородной справедливости. Предоставленный самому себе и только себе, узник не может рассчитывать ни на поддержку, ни на ту фальшивую, досадную жалость, которая столь часто выпадает на долю людей слабых, сохраняя их для жизни и тем самым искажая основные цели природы. Признаюсь, и без некоторой гордости помышляю я о том, что если сейчас я пользуюсь общим уважением и преклонением, Если мозг мой силен, воля крепка, взгляд на жизнь ясен и светел, то этим я обязан только себе, своей силе и настойчивости. Сколько людей слабых погибло бы на моем месте, жертвы безумия, отчаяния, тоски. А я победил все. Я перевернул мир. Моей душе я придал ту форму, какую пожелала бы моя мысль. Пустыня. Работая один, изнемогая от усталости, я воздвиг с т р о е н о е здание, в котором живу ныне радостно и спокойно, как царь. Разрушите его, и завтра же я начну новое, и, обливаясь кровавым потом, построю его, ибо я должен жить. это простится мне невольный пафос последних строк, столь не идущих к моему уравновешенному и спокойному характеру. Но трудно не волноваться, вспоминая пройденный путь, н а д е ю с ь впрочем, что в будущем я не о б р а ч у настроение моего читателя какими-либо вспышками взволнованного чувства. Кричит только тот, кто не уверен в правде своих слов. Истине же подобает спокойную твердость. И холодная простота. Послесловие. Не помню, говорил я или нет, что злодей, умертвивший моего отца, до сих пор еще не найден.